Глава шестнадцатая Весь день мы проспали, а ночью поплыли снова вслед за огромным плотом, который тянулся по реке, как целый караван. У него было на каждом конце по четыре весла, значит, по нашему расчету, сплавщиков было не меньше, как три десятка. В разных местах стояли пять шалашей, и на самой середке пылал костёр, как будто на лугу. Спереди и сзади было по флагу на длинном шесте. Нечего сказать, плот был устроен на славу. Не каждого примут служить на таком плоту. Мы плыли по широкому сгибу реки. Ночь была душная, небо опять заволокло. Река становилась шире и шире, на обоих берегах стояли угрюмые леса. Без перерыва и безо всякого просвета. Мы толковали про этот Кейра и все сомневались, узнаем мы его или нет. Я говорю, что навряд ли. Там, по рассказам, всего-то и домов с десяток. Время ночное. Если не будет огней, то как же мы сможем узнать, что вон там, мол, город? А Джим говорит, что если большие реки сходятся вместе, то будет заметно. А я говорю, «А может, нам покажется только, что вот мы проехали остров и въехали снова в ту же реку». Джим стал беспокоиться, я тоже, «Как что тут быть?». Я и говорю, «Вот как только покажется огонь, я пойду к берегу, да и стану спрашивать. Скажу, что едем на барке с отцом товар продавать. А отец дороги не знает и велел мне съездить спросить, как далеко до Кейра». Джим говорит, «Придумано, ладно». Тут мы закурили и стали ждать огонька. Нам только и можно было, что, караулить этот городок, чтобы мим не проехать. Джим говорит, я все равно узнаю его. Гляну и сразу почувствую, что теперь я вольный. А если мимо пройдем, так быть мне в рабской земле до кончания жизни. Каждую минуту он вскакивал и указывал. «Вон он, гляди-ка!» Но это был не Кера. Иной раз болотный огонёк, а другой раз просто светляк. Он снова садился и сторожил берег. он весь дрожал как будто в лихорадке от этих поисков все повторяет одно буду свободен я слушал эти слова и тоже был в лихорадке сам не знаешь чего стало сверлить мне в голове правда будет свободной а че это дело мое так я забеспокоился сидеть не могу и совесть грызет раньше я не вникал что делаю а теперь словно обожгло меня Я пытался сам себя уговаривать, что ведь Джим без меня убежал от своей законной хозяйки. Давно не помогало. Совесть вот так и язвит и шепчет. «А разве ты не мог на берег съездить и людям сказать? Ты ведь знал, что он беглый невольник». «Правду знал, и никак не отвертеться». Совесть одно повторяет. «Что тебе сделала, бедная мисс Уотсон? Что ты допустил ее негра сбежать до твоих глазах и пальцем о палец для нее не ударишь?» «За что же, мол, ты обижаешь бедную старую женщину? Она тебя грамоте учила, наставляла на доброе, возилась с тобой для пользы твоей. За что ты ее грабишь?» «Так худо мне стало и стыдно, что просто умереть. Сидеть не могу, ёрзаю на нашем плату, ругаю сам себя последними словами. И Джим тоже ёрзает и вскакивает. Вот, Кейра, вот!» «А меня будто в сердце кольнёт, и кажется, если правду, Кейра, то ты умро от стыда». Я воюю с самим собой, а Джим все говорит. Первым делом, как выберусь на волю, стану деньги копить. И Цанта неистрачу, накоплю сколько надо и выкуплю жену. Она на ферме живет по соседству, с отцынами. Потом будем оба женой работать и копить, и выкупим детей, если хозяин продаст. А если не продаст, подговорим аболициониста. Пусть поедет и украдет их. Меня просто мороз по коже пробрал. Раньше так он не посмел бы такое говорить. Вот она разница. Чуть поманила свободой. Правду говорится в пословице. Сунь негру палец в рот, он тебе и локоть отхватит. Попал я в хорошую кашу. Этому негру чужом помогаю бежать, а он не боится нисколько и прямо при мне заявляет. Украдумал детей своих, а дети тоже чужое добро. И есть у них хозяин, которого я и не знаю, и зла от него не видал. Больно мне было слышать это от отжима. Думаю, низко видно душа у тебя. И вдруг решил. Еще ведь не поздно. Съезжу на берег, как только увижу огонь и скажу. Так мне стало легко и спокойно. Совесть как перышко стала. И забота ушла. Сижу, поджидаю огня и что-то напиваю. Вот огонек показался. Джим опять вскочил. Спаслись, Гек, удрали. Лопну от радости, Гек, это мой милый Кейро. Уж я чувствую. Лучше я съезжу на берег, Джим и узнаю. Наверное. Может, оно и не так. Он тотчас за ног, все приготовил и старую куртку свою разослал на сиденье и подает мне весло. Я отчалил, а он говорит догонку: Тресну от радости, глотку себе на дарву все буду кричать, говорить: Гек, это сделал! Я вольный человек, и только из-за гека гек, все гек. Я тебе этого век не забуду, родной мой гек. Бедному Джиму лучший приятель, единственный друг на всем белом свете. А я уж от греба весь горю, чтоб поскорее сказать на него, словно водой окатили меня. Погреб тихонько, я уже не знаю, рад я тому, что поехали, может, не рад. Отъехал ярдов пятьдесят. А Джим опять говорит. «Поезжай, Гек, с Богом, верный друг. Белый джентльмен, на черного Джима ни в чем не обманешь». У меня сердце упало. А все креплюсь, говорю сам себе, надо поехать, один конец. Вдруг вижу, лодка плывет. В лодке два человека с ружьями. Они встали, и я встал. «Что там такое чернеет?» «Плод», говорю. «А ты оттуда?» «Да, сэр». «А другие люди есть?» «Один человек есть». «Ладно. А какой он? Пятеро негров бежали сегодня ночью на том плясу. А тот какой, белый или черный? Я не сразу ответил. Рот-то открыла, слова не идут. Две или три секунды с духом собирался. Вот скажу, а душонка-то заячья. Сам слышу, как слабее. Вдруг воротился на прежнее и сразу говорю. «Белый, конечно». А мы вот поедем, посмотрим. Спасибо, говорю. Вы, может, поможете нам плод потащить туда, где жилье? Отец там мне больной, мать матка тоже больная, и Мариэн тоже. Ах, чёрт. Нам-то ведь некогда, парень, но ну, ничего не поделаешь, надо ехать. Ну-ка, берись за весло. Мы взялись за весло. Я ударил раза два, потом говорю. Спасибо, родные, отец вам спасибо скажет. Дозваться никого не можем. Вы нам пособили. Все убегают, а я не могу один управиться с плотом. Экая подлость. А, между прочим, чудно. Мальчик, постой-ка. А какая у вас хворь? У нас... Э, у нас... Да так, ничего. Они перестали грести. Уж было недалеко до плота. Мальчик, ты врешь. Какая хворь у вас? Правда говоря, то худо будет. Я скажу ей-богу, только вы нас не бросайте. У нас, голубчики, я и канат вам подам. Только тяните, и подъезжать вам не нужно. «Назад, Джим!» — крикнул один. Они отворотили лодку. «Прочь, мальчик, держи по ветру. Еще и на нас нанесет. Осп у вас на плоту, так и говори, крутить нечего. Или ты хочешь ее и на нас навести?» Я заплакал. «До сей поры всем говорил, а они не идут?» «Бедняжка!» — говорит один. «И то, правда, жалко тебя, да видишь ли, очень уж страшно. Послушка, что я тебе скажу. Ты сам приставать и не пробуй». Плод разобьет на мелкие части. А лучше плывите вниз по реке ещё за двадцать миль. На левом берегу будет городок. Когда доедете, солнце уже будет высоко. Ты поезжай за подмогой. Да не бой дураком. Правду-то получше затаи. Просто скажи родным, мол, лежат в лихорадке. Мы вам желаем добра. Так и вы отплывайте отсюда хоть миль за двадцать. Что вам у нас приставать? Тот огонек одна лесопильня. Постой-ка. Отец твой должно быть небогатый. «Уж правду сказать не повезло вам здорово. Вот смотри, я положу золотого орла на эту доску, а ты подбери, когда доска подплывёт. Стыдно и бросить тебя безо всякой подмоги, да что тут поделаешь? Соспы шутки плохие». «Погоди, Паркер», — сказал другой человек, — «я тоже орла положу. Прощай, паренек. сделай все, как тебе сказано, и будет хорошо». «Верно, прощай, паренек. А если негров беглых увидишь, не пропуская их мимо. Денег дадут. Прощайте, господа, говорю. Уж если увижу, так я не пропущу. Они отъехали, а я направился к плоту. На душе у меня было скверно. Все наврал и сделал по-худому, и видно, по-хорошему не выйдет никогда у меня. Надо с малых лет привыкать, а потом уж не впрок. Случай придет и опять свихнешься на старое. Ворочи-то в голове, да вдруг и придумал. постой говорю, а что, если бы я сделал как надо и сказал им про Джима? Что ж, на душе у меня было бы лучше или нет? Ах да, ведь было бы так же скверно, ни капельки не лучше. Но коли так говорю, так и нечего стараться и выискивать, что хорошее, что худое. Хорошее делать ум не лежит, худое — то легче, для души толк один. Я совсем сбился, а потом и рукой махнул. Не буду разбирать, а буду делать, как придется по нраву. Я вошел в шалаш. Джима не было. Я оглянулся кругом. Не видно нигде. «Джим!» — говорю. «Я тут, Гек!» — отозвался Джим. «А что их не видать?» — тише говори. Он весь был у воде у заднего весла, только нос высунул наружу. Я ему говорю, их нет. Он и поднялся на плот. Я слышал ваши разговоры и слез в воду, думаю, как станут подъезжать, а я к берегу. А уедут назад, я и опять на плот. Господи, Ге, как же ты их одурил. Ловкая штука. Спасибо, дружок. Выручил меня из этой беды. Век не забуду. Мы не забыли денег. Славно досталось по двадцать долларов на брата. Джим говорит, теперь хватит и на пароход, и дальше проехать вольные штаты, куда захотим. Двадцать миль, говорит, это недалеко, но только скорее бы доехать. С рассветом мы пристали к берегу. Джим прикрыл плод поискуснее, потом стал связывать вещи в узлы и готовиться к новой поездке. Он провозился целый день. Потом мы отплыли, и ночью около десяти часов увидели огни на левом берегу реки. Я взял челнок и поехал на разведку. Тот чужо нашел человека, который закидывал рыбные снасти с лодки. Я поравнялся и говорю. «Скажите, сэр, этот город Кейра?» «Совсем не Кейра. Отстань ты». Какой же это город? Хочешь узнать, так ступай и справляйся. А если не отстанешь, так я тебе такого поднесу. До смерти не забудешь. Я вернулся к плоту. Джим голову повесила и я говорю, не беда, Кейра будет пониже. Перед зарею мы миновали ещё городок. Уж я собирался поехать опять, потом вижу высокое место. И я не поехал. Джим говорит, возле Кейра низкое место. А я был забыл. Мы переждали день на островке у левого берега. Нет, думаю. Что-то неладно. Джим молчит. А может, говорю, мы проминули Кейра за туманом в ту ночь, помнишь? А Джем говорит. Брось толковать, Гек. Бедному негру всегда не везет. Видно, опять змеиная кожа дает себя знать. Хоть бы мне и век не видать, говорю, и близко не подходить. Вина не твоя, Гек. Ты ведь не знал. Брось толковать. Когда рассвело, мы увидали. В реке две струи текут рядом. У берега струя светлая, значит, вода из загая, а дальше, к середке прежняя муть Миссисипи. Вот тебе и Кейра. Проехали устье. Мы опять потолковали. С плотом не вернешься назад. Только осталось, что переждать до вечера и пуститься назад в челноке на удачу. Весь день мы проспали в топольнике, чтобы лучше отдохнуть. А когда воротились к плоту в сумерках, смотрим. Челнок-то ушел. Мы слов не сказали. Да что тут сказать, мы понимаем, что это действует кожа змеиная. О чем же говорить? Пенять на нее, как бы хуже не сталось, и совсем не погибнуть. Так лучше молчать. Потом все таки мы стали держать совет. Нечего делать, надо плыть на плоту по течению, пока не подвернется случай, чтобы лодку купить. Тогда и вернемся. Взять лодку взаймы по батькиной науке. Мы как-то боялись, не было бы за нами погони. Так-то вот, когда смерклась, мы и пустились опять на плоту вниз по реке. Если же кто и теперь не поверил, какой-то гибельный вред — трогать змеиную кожу. Пусть дальше прочтет, что она сделала с нами еще. Продажные челноки попадаются при больших плотах, причальных к берегу. Но нам не встречались такие плоты, и мы проплыли вниз часа три или более. Ночь была теплая, гла кругом, не лучше, что монтава. Берегов не было видно, и мы ехали прямо, куда несла струя. Час был поздний, кругом тишина. Вдруг слышим? плывет пароход. Снизу, навстречу нам. Мы зажгли фонари, думаю. Заметят. Обратные пароходы до сих пор нам не попадались близко. Они жались к берегу там, где течение меньше. Но в такие темные ночи, как это, им по приходилось идти середины. Мы слышали шум колес, но разглядели пароход, только когда он уже очутился совсем перед носом. Он держал прямо на нас. Рулевые имеют такую замашку, пройти вплотную, как будто нарочно, чтобы только не задеть. А под час и заденет, и срежет весло. Тогда лоцман высунет голову и хохочет, как будто не весь что сделал умное. Пароход надвигается прямо на нас, а мы думаем, все таки свернёт и обойдет. Но он не свернул ни на волос. Был он большой и шёл скоро, как будто черная туча, унизная светляками. И вдруг... Вырос перед нами, огромный и страшный. Широко открытые устья печей пылают, как огненные зубья. Чудовищный нос и борта нависли над нашей головой. Послышались крики, звонки, чтобы застопорить машину, брань, свистки. Джим свалился по одну сторону, я по другую, а пароход с треском проехал по самой середине плота. Я нырнул до да поглубже, чуть не до дна. Ведь надо мной было колесо шириной в 30 футов, и мне не хотелось попасться ему по дороге. Я раньше умел оставаться под водой с минуту. Теперь, должно быть, я выдержал больше минуты. Потом, скорее, я вынырнул вон еле с натуги не лопнул. Выскочил чуть не до пояса, выпустил воду из ноздрей и немного отдышался. Течение было такое, как будто и шлюза. Конечно, пароход сию же минуту пустил машину, опять и ушел. Что им задело до сплавщиков? Он заработал колесами пуще, чем прежде, и скрылся в мгле. Раз десять я окликал Джима. Но Джим не отзывался. Я ухватился за какую-то доску и поплыл к берегу, гоняя её перед собой. Потом слышу, струя огибает влево, значит, поворот. Пришлось и мне забрать влево и переплыть всю реку. Долго я бился, но все таки пристал благополучно. Вылез на берег и пошел в темноте ощупью по неровному грунту. С четверть мили прошел и наткнулся на дом, большой и старинный, сложенный из толстых бревен. Я было хотел пробежать мимо, но тут выскочила целая свора собак и набросилась на меня с лаем и визгом. И мне поневоле нельзя было тронуться с места.